Хана. До свадьбы 13 дней. Подарки уже начали прибывать. Супницы и ложки для накладывания салата, хрустальные вазы, горы белоснежного постельного белья, полотенца с вышитыми монограммами и вещи, о существовании которых я раньше даже не подозревала. Порцелнные горшочки, ножи для снятия цедры, пестики. Это язык брака, язык взрослой жизни, и он абсолютно чужд мне. 12 дней. Я сижу перед телевизором и пишу благодарственные открытки. Отец теперь держит постоянно включённым, как минимум, один телевизор. Интересно, может, это отчасти вызвано желанием показать, что мы можем себе позволить транжирить электричество. На экране появляется Фред, наверное, уже в десятый раз за сегодня. Его лицо слегка отливает оранжевым из-за грима. Звук приглушён, но я знаю, что он говорит. В выпусках новостей мусолит сообщение про создание департамента энергии и замысел Фреда о чёрной ночи. В ночь нашей свадьбы 37 в Портленда все, кого подозревают в причастности к сопротивлению или в сочувствии ему, будут погружены во тьму. Свет горит ярко у тех, кто повинуется, прочие же будут жить в темноте до скончания жизни своей. Руководство ББС, псалом 17. Фред использует эту цитату в своей речи. Благодарю вас за льняные салфетки с кружевом. Именно такие я выбрала бы сама. Благодарю вас за хрустальную сахарницу. Она будет превосходно смотреться на столе. Раздаётся звонок в дверь. Я слышу, как мать идёт к двери и приглушённое бормотание. Секунду спустя на появляется в комнате, раскрасневшаяся и взволнованная. Фред, объявляет она. но Фредд уже входит следом за нею. «Благодарю вас, Эвелин!» Произносит он отрывисто, и мать, восприняв это как намек, оставляет нас одних и закрывает за собой дверь. «Привет!» Я встаю, сожалея, что не надела что-нибудь получше старой футболки и потрепанных шорт. На Фредде темные джинсы и белая рубашка, рукава закатаны по локоть. Я чувствую, как он накидывает меня взглядом, замечая растрепанные волосы, Распорытый шёл по краю шорт, то, что я совершенно не накрашена. Я тебя не ждала. Фред ничего не говорит. Теперь на меня смотрят два Фреда экранный и реальный варианты. Экранный Фред улыбается, подавшись вперёд. Он держится непринуждённо и расслабленно. Настоящий Фред держится холодно и смотрит на меня с верепо. Что-то случилось. Спрашиваю я после того, как молчание затягивается на несколько секунд. Я пересекаю комнату, подхожу к телевизору и выключаю его, отчасти потому, что благодаря этому могу не смотреть, как Фред смотрит на меня, а отчасти потому, что не могу уже выносить этого раздвоения. Когда я оборачиваюсь, то судорожно втягиваю воздух. Фред бесшумно подошел ближе и теперь стоит вплотную ко мне с белым от ярости лицом. Я никогда прежде не видела его таким. Что слу? Пытаюсь повторить я, но Фред перебивает меня. Это что такое, чёрт подери? Он лезет в пиджак и достаёт сложенный коричневый конверт. Отрезка во движения несколько фотографий вылетают из конверта и рассыпаются по столу. На снимках я, схваченная объективом. Щёлк. Я иду, наклонив голову мимо ветхого дома. Дома Тидлов в Дилингхайлендсе. Пустой рюкзак болтается на плече. Щелк. Вид сзади. Я пробираюсь через зеленую густую поросль и тяну руку, чтобы убрать с пути ветку. Щелк. В полоборота с удивленным видом осматриваю заросли позади меня, пытаясь понять, откуда донесся звук. Тихий шорох движения. Щелчок. «Не желаешь ли объяснить мне?» Холодно произносит Фредд. «Что ты делала в Диринг-Хайлендсе в субботу?» Во мне вспыхивает гнев и страх. «Он знает. Ты приставил ко мне слежку?» «Не льсти себе, Ханна!» Произносит он все тем же ровным тоном. «Хьюго Брэдли, мой друг. Он был на задании и увидел, как ты направляешься в Хайлендс. Естественно, это его заинтересовало. Глаза Фреда темнеют. Теперь они цвета мокрого бетона». «Что ты там делала?» «Ничего», — поспешно отвечаю я. «Просто хотела посмотреть». «Посмотреть?» Фред буквально выплевывает это слово. «Ты понимаешь, Ханна, что Хайлендс — это район, признанный непригодным для проживания? Ты хоть представляешь себе, что за публика там ошивается? Преступники, зараженные, сочувствующие и мятежники, они гнездятся в этих домах, как тараканы». Я ничего не делала. Стою на своём я. Лучше бы Фред встал подальше. У меня внезапно появляется параноидальная боязнь, что он способен учуять страх и ложь, как чуют собаки. Ты была там, произносит Фред. Это уже достаточно плохо. Хотя нас разделяет всего несколько дюймов, он движется вперёд. Я машинально делаю шаг назад и врезаюсь в стоящий за мной телевизор. Я только что выступил с заявлением о том, что мы не потерпим больше никакого гражданского неповиновения. Ты понимаешь, насколько плохо это будет выглядеть, если люди узнают, что моя пара шастает по Диринг-Хайлендсу. Он снова придвигается. Теперь мне некуда деваться, и я заставляю себя не двигаться. Фред прищуривается. Но, возможно, в этом-то вся и суть. Ты пытаешься помешать мне, расстроить мои планы. доставить меня идиотом. Край подставки под телевизор впивается мне в бедро сзади. Не хотелось бы тебя разочаровывать, Фред, говорю я, но не всё, что я делаю, делается ради тебя. На самом деле, большинство вещей я делаю ради себя. Остроумно, произносит Фред. Мгновение мы стоим так, глядя друг на друга. Мне приходит в голову дурацкая мысль: когда нас с Фредом составили в пару, Была ли эта холодная, жесткая сосредоточенность внесена в список его характерных свойств и качеств? Фред отодвигается на несколько дюймов, и я позволяю себе выдохнуть. «Если ты снова туда пойдешь, тебе не сдобровать», — говорит он. Я заставляю себя смотреть ему в глаза. «Это предупреждение или угроза?» «Это обещание». Его губы изгибаются в подобии улыбки. «Если ты не со мной...» Значит, ты против меня. А терпимость не входит в число моих добродетелей. Касси сказала бы тебе об этом, но боюсь, она сейчас не склонна давать аудиенцию. Он издаёт резкий смешок. Что, что ты имеешь в виду? Я изо всех сил стараюсь скрыть дрожь в голосе. Фред снова прищуривается. Я стою за этой вдыхание. На мгновение мне кажется, что он сейчас признается, что он с ней сделал и где она. Но он просто говорит, «Я не позволю тебе разрушить то, над чем я столько трудился. Ты будешь слушаться меня». «Я твоя пара», — произношу я, а не твоя собака. Это происходит молниеносно. Фред преодолевает разделяющее нас расстояние, и вот уже его рука сжимает мне горло, и я ощущаю на лице его дыхание. Меня охватывает паника, тяжелая, непроглядная. Слюна скапливается у меня в горле. Нечем дышать. Глаза Фреда, каменные, непроницаемые, наплывают на меня. Ты права, говорит он. Он абсолютно спокоен теперь, когда его пальцы сомкнулись на моём горле. Я не вижу ничего, кроме его глаз. На мгновение всё темнеет. Я моргаю, и он снова передо мной, смотрит на меня, говорит убаюкивающе: "Ты не моя собака". Но ты все равно научишься сидеть, когда я приказываю. Ты все равно научишься повиноваться. — Эй, есть тут кто-нибудь? Голос доносится из передней. Фред мгновенно отпускает меня. Я судорожно втягиваю воздух, потом начинаю кашлять. Глаза саднит. Легкие с трудом проталкивают в себя воздух. «Эй — Эй! Дверь распахивается, и в комнату влетает Дебби Сейр, парикмахерша моей матери. Она ойкает и останавливается, заметив нас с Фредом, она краснеет. "Мэр Харгроув", говорит она. "Я не хотела мешать". "Вы не помешали", говорит Фред. "Я уже собрался уходить. Просто у нас было договорено", неуверенно добавляет Дебби, она смотрит на меня. Я провожу рукой по глазам. На коже остаётся влажный след. Мы собирались обсудить свадебную причёску. Я же не перепутала время, нет? Свадьба. Сейчас это кажется абсурдом, скверной шуткой. Вот мы предначертанный путь с этим чудовищем, способным улыбаться, а спустя секунду душить меня. Я чувствую, как снова наворачиваются слёзы и прижимаю ладони к глазам, желая унять эти слёзы. Нет, у меня саднит горло. Вы не перепутали. Вам плохо? спрошвед деби меня у ханы аллергия непринуждённо произносит фред прежде чем я успеваю сказать хоть слово я и 100 раз говорил чтобы она принимала лекарство он берёт меня за руку сжимает пальцы слишком сильно но не настолько чтобы деб это заметила она очень упряма он отпускает меня я прячу болящие пальцы за спину сгибаю их всё ещё сдерживая желание заплакать «Увидимся завтра», — говорит Фред, улыбаясь в мою сторону. «Ты же не забыла про коктейль-прием?» «Не забыла», — отвечаю я, отказываясь смотреть на него. «Хорошо». Он выходит из комнаты. В коридоре он начинает насвистывать. Как только Фред оказывается за пределами слышимости, Дебби начинает щебетать. «Какая вы счастливая! Генри, ну, это моя пара!» выглядит так, словно ему лицо расплющили об стену. Она заливается смехом. Впрочем, он хорошая пара для меня. В мат души поддерживаем вашего мужа, или точнее сказать, будущего мужа. Но это ведь уже так скоро. От всей души поддерживаем. Даби выкладывает поверх груды благодарственных открыток и фотографий фен, две расчёски и прозрачную сумочку со шпильками. Знаете, Генри недавно встретил вашего мужа на мероприятии по сбору средств для фонда. Да где же мыс прои для волос? Я закрываю глаза. Может, всё это сон? Дебби, свадьба, Фред. Может, я проснусь, и будет прошлое лето или позапрошлое, или лето пятилетней давности, до того, как всё это стало реальностью. Я знаю, что из него получится великий мэр. Не хочу сказать ничего плохого про Харгрова старшего, я уверена, что он делал всё, что мог. Но если хотите знать, я думаю, что он был малость мигкосердечен. Он вправду хотел, чтобы крипту раскурочили. Деб качает головой. А я бы сказала: похороните их там и пусть гниют. Её слова внезапно привлекают моё внимание. Что? Деб атакует меня с расчёской, тянет и дёргает. Не поймите меня неправильно, мне нравится Харгров старший, но я думаю, что у него были неверные идеи насчёт некоторых разновидностей людей. Нет, нет. Я сглатываю. Что вы сказали перед этим? Да без силы поднимает мой подбородок. Я смотривает меня. Но я думаю, их стоило бы оставить гнить в крипте. Преступников я имею в виду и больных. Она начинает укладывать волосы петлями. и смотреть, как они не спадают. Дура! Какая же я дура! Ну и подумайте о том, как он умер. Отец Фреда умер 12 января, в тот день, когда начались волнения, после того, как в крипте взорвали бомбы. Взрывом снесло весь восточный фасад. Заключенные внезапно обнаружили, что в их камерах исчезли стены, а во дворе нет заборов. Произошел массовый бунт. Хотя Фреде прибыл на место вместе с полицией и умер, когда пытался восстановить порядок. Идея возникает стремительно, словно сильный снегопад, возводящий белую стену, которую я не могу ни перелезть, ни обойти. У синей бороды была запертая комната, тайное место, куда он прятал своих жён. Запертые двери, тяжёлые засовы, женщины гниющие в каменных стенах. Возможно, это возможно. Всё совпадает. Это объясняет эту записку и отсутствие Каси в системе ЦУО. Её могли считать неполноценной. Некоторые заключённые неполноценны. Их личность, история, вся их жизнь стёрта. Одно нажатие кнопки, и металлическая дверь закрывается, и их словно никогда и не существовало. Деби продолжает щебетать. "Туда ему дорога. И пусть ещё скажут спасибо, что их не расстреляли на месте. Вы слыхали, что произошло в Отерберри?" Она смеётся. Её смех слишком громк для этой небольшой комнаты. Голову пронзают болезненные уколы. В субботу утром за какой-нибудь час огромный лагерь участников сопротивления, расположенный рядом с Отерберри, был стёрт с лица земли. Из наших солдат почти никто не пострадал. До да весны всё серьёзнеет. Знаете что? Я думаю, освещение получше наверху, в комнате вашей матери. Как вы думаете? Я ловлю себя на том, что соглашаюсь с ней, и прежде чем осознаю происходящее, я уже иду. Я всплываю вверх по лестнице, а дебе за мной. Я иду к спальне матери, как будто меня несёт ветром, или я сплю, или умерла.